Часть четвертая. Преодоление. Ты никогда не останешься один. Артем Большаков. Сооснователь и коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью Никар. Кар Прайс. Предприниматель определяет желание решать нерешаемое. Абсолютный кайф сделать то, что никто не смог, во что никто не верил. От бизнеса к бизнесу убеждаюсь, что функционал, отраслевая принадлежность, Это лишь 10% специфики, а остальное — команда, выполнение планов, реализация стратегии и прочее, все одинаковое. Также неизменно приходится преодолевать самого себя и собственные страхи. Вдруг не получится, вдруг неправильно вижу ситуацию, вдруг взял не тех людей, и они не справятся, вдруг не договорюсь и обанкротимся. Основная ежедневная борьба происходит между этим «вдруг» и желанием добиться успеха на каждом временном промежутке. Кажется, что сталкиваешься один на один со множеством вещей. Успех. Опасная штука. Долго к нему идешь, упорно добиваешься, а радуешься один день. На следующий день новые проблемы и новые вызовы. Хочется двигаться выше, в будущую неопределенность, где множество барьеров, и неизвестно, пройдешь их или нет. Все начинаешь с нуля. Да, у тебя большой опыт, но ты перешел на другой уровень. Опыт открывает новые двери, но не дает преимуществ за ними, потому что там все опытные. И ты идешь за этим чувством постоянных побед, маленьких, средних, больших. Они дают запал, миг парящей свободы. Когда ты победитель и весь мир у твоих ног, понятно, что для мира ты песчинка, но победа поднимает в воздух. При этом со временем забываешь, как было трудно. Удивительная способность мозга стирать из памяти плохое. В один момент думал, что хуже быть не может. Все валится одно на другое, не вздохнуть, ситуация патовая, неделями не спал. А спустя пару лет рассказать об этом не получается. Помню, что победили, преодолели эту трудность. Помню, как события срастались и чудом вытаскивали нас. А пересказать в деталях хронологии уже не смогу. Найду только одно слово. Тяжело. Но никто не поймет, что оно для меня значит. Также спортсмену, победившему на Олимпиаде, сложно описать, как он тренировался, преодолевал себя, как отнимались ноги, как ему ставили капельницы. Скажет, было тяжело, но я выиграл. И эта лаконичная история никогда не опишет того, что он пережил. Но, как говорится, все вернется сторицей. Эти трудности, как и победы прошлого, выстроили мой путь сомнения по своей сущности и характеру предприниматель постоянно находится в процессе преодоления трудностей и первое из них сомнения это минутная слабость когда поддаешься восприятию большой нависшей проблемы и хочешь сдаться пошло все к черту ничего не поделать ничего уже не изменить не поймать и так далее лайфхак из спорта делай свое дело невзирая на соперника продолжай несмотря ни на что потому что бросить, Проще всего, но в сложные моменты нужно двигаться дальше. Сомнения накатывают, а потом отступают. И не всегда понятно, были это реальные трудности или внутренние барьеры. И что их вызвало? Ретроградный Меркурий или накопленная усталость? Буквально через 2-3 дня сомнения уходят. За эти 2-3 дня ты либо что-то сделал, положил два кирпичика, скрепил цементом, либо не положил, не сделал. Не прошел два 3 шага пути. Мой принцип — делать, не теряя время на сомнения. Страхи. Раньше я очень боялся выступать перед публикой. Однажды еду домой, звонит мой партнер и друг спрашивает. «Можешь завтра выступить на бизнес-форуме «Атланты»?» Не могу, я точно растеряюсь. Там зал на несколько тысяч человек, и это не выступление с заготовленной речью, а дебаты. Нужно быстро реагировать в диалоге. Мне, конечно, стало не по себе, появились сомнения и страх провала. Он говорит, ты подумай, таких шансов в жизни мало. Я долго думал, ища в себе мотивацию сказать «да». И единственное, что сработало, решение просто сделать это. Войти в эту дверь и посмотреть, что за ней. Шагнуть из самолета, как при первом прыжке с парашютом, чтобы испытать себя. Выступление получилось фееричное. Все совпало, много общались, смеялись. Удивительный опыт. Команда. Это 80% успеха. В США один из моих профессоров говорил, «Отличная идея и хорошая команда хуже, чем отличная команда и хорошая идея». Потому что бизнес — это живой организм, который от старта до итога может много раз измениться, уйти в другую нишу, сделать полный пивот, переключиться с продаж потребителям на B2B и прочее. Пивот. Резкое изменение направления бизнеса для его развития или сохранения. Но все это ты делаешь вместе с командой. Люди — основной фактор успеха. Люди делают бизнес, производят продукты, создают программы и продают их другим людям. Подбор команды — относительно кратковременная задача. Если люди не удовлетворяют запросов растущего бизнеса, то они уходят, и это нормально. Важно не делать ошибку, думая, что люди с тобой на всю жизнь. Это было моей самой большой проблемой, пока я четко не определил разницу. За такое сравнение меня много критиковали, но оно простое и понятное. Найм — это больше про секс, нежели про женитьбу. Вы оба удовлетворяете свои краткосрочные потребности. Человек приходит на работу, чтобы заработать деньги, внести свой вклад и получить результат. А ты берешь его ровно на эту дистанцию. У вас нет вопросов, возникающих в браке. Не нужно терпеть, смиряться, искать компромисс. Если вы не удовлетворяете потребности друг друга, то находите кого-то другого. Нужно выбирать людей на конкретную дистанцию и в случае неэффективности не бояться с ними расставаться. Раньше мне это сильно мешало. Я тянул людей за собой, находил для них оправдания, а в итоге терял самое драгоценное — время. Потому что потом приходили новые люди, и за шесть месяцев делали рывок, которого до этого я ждал полтора года. Эта история ни в коем случае не о том, что люди в вашей команде – просто временный материал. Команда – это самое важное. Но за время работы 90% сотрудников сменится. Лишь некоторые останутся с вами надолго, и отношения с ними станут скорее партнерскими, чем рабочими в формате «руководитель-подчиненный». Обо всех своих сотрудниках надо заботиться но помнить, что большинство из них рано или поздно все равно уйдет. Выбор. Предприниматель достигает желаемого при отсутствии возможностей и средств. Поэтому лучше потратить больше времени на поиск сотрудника, чем поспешно нанять и разочароваться через год. Что человек тебе нужен, понимаешь быстро, но что он идиот, доходит долго. Люди часто выезжают на неудачах других, приходя с рассказами о том, как у тебя все плохо. Здесь важно разобраться, он просто говорит или уже исправляет. К сожалению, на это может уйти много времени. Партнеры. Это уже больше похоже на женитьбу. Поскольку люди разные, а путь долгий, придется терпеть, искать компромиссы, подходы. Здесь важна химия, потому что не будешь строить бизнес с каждым чудаком, который умеет это делать. Бизнес строишь с тем, с кем есть взаимная симпатия и общие ценности? Партнер — тот человек, на которого можешь опереться и подняться выше. Это точка опоры, чтобы перевернуть Вселенную. Без него ты будешь в разы хуже, как и он без тебя. Это сложное взаимодействие на физическом и химическом уровнях, где все должно совпасть. Партнеры должны встретиться в нужное время, когда каждый находится в определенной фазе развития. Ответственность. Никто не должен меня понимать. Есть зона ответственности, и партнерам важно не пытаться понять, почему у другого не получилось, а делать свой кусок работы на 5 с плюсом. Если кто-то из вас этого не делает, то логично его заменить и поставить другого, потому что так выгодно для вашего бизнеса. Время. У предпринимателя нет свободного времени. Это я могу гарантировать на 100%. Если у человека свободное время есть, то скорее всего это не предприниматель. Потому что естественное состояние предпринимателя ⁇ думать о бизнесе в режиме 24 на 7. Решать, что делать дальше, просчитывать риски, мечтать о том, чтобы все получилось. Смогли сделали, вырастили компанию, продали ее за миллиард долларов. На то, чтобы уделить внимание близким, времени почти не остается. Здесь понимание с ними найти крайне сложно. Можно рассчитывать только на искреннюю чистую любовь. При этом у предпринимателя всегда есть хобби. В деловом сообществе все так или иначе друг друга знают, особенно в IT-сфере. И разнообразие увлечений не перестает удивлять. Ходят в горы, играют на музыкальных инструментах. Кто-то выучил 130 языков, много фанатов спорта. Для меня спорт — единственная отдушина, чтобы на время отключиться и побыть без мыслей. Забыть обо всем и получить удовольствие от момента. Неудача. Для меня это не конечный пункт. Я живу в динамике и воспринимаю неудачу как поворот. Речка движется по руслу, у нее нет тупиков, она не упирается в препятствия, а поворачивает и течет дальше. Именно так я отношусь к проблемам. Не получилось, значит пока рано, либо делаешь не то, что нужно в данный момент. Проблемы могут скорректировать направление движения, но точно не могут его остановить. Мысли о том, что борешься со всем этим в одиночку, это слабость, которая иногда настигает каждого. Начинаешь жалеть себя и сгущать краски. Мне одному это надо, все против меня. Но на самом деле ты никогда не останешься один, ведь есть люди, которые поддержат. Партнеры, семья, друзья. Поэтому чувство сражения в одиночку мне чуждо, ведь даже среди тех, с кем ты сражаешься, есть приятные люди.